Император Джон прошел через все комнаты своего дворца и, оказавшись в небольшой южной гостиной, устало опустился в кресло возле холодного камина. В тот час в дверях появился старый слуга Римос. «Со счастливым возвращением, Ваше Величество!» – протяжно на старый манер произнес он и низко поклонился. «Здравствуй, Римос! Все ли хорошо у нас?» «Все в порядке, Ваше Величество. Не желаете принять с дороги в ванну?» «Может быть, позже, Римос. К тому же я уже принимал ванну на корабле». «Ванну на корабле!» — всплеснул руками слуга. «Да что там за ванна, ваше величество? Из пластика!» «Ну, я не знаю», — пожал плечами император. «Вот то -то и оно!» — не умолкал старый слуга. «Только вред один от таких купаний. То ли дело наша ванна. Чистая медь, после нее каждая косточка поет, а уж когда массажист все тело разберет по частям, ну совсем другое дело». «Да ты, мастер, рассказывать!» — улыбнулся Джон. «А как же, Ваше Величество, у императора много разных дел, и, понятно, за своим здоровьем следить некуда». «Ну хорошо, скажи людям, пусть греют в ванну. Через полчаса я спущусь». «Желаете раздеться?» «Я сам, Римус, вступай». «Ну хорошо», – кивнул слуга и вышел. Император оставался один недолго. Его снова побеспокоили. Предупредительно кашену в гостиную вошел адмирал саидшах «Что случилось, адмирал? Я думал, вы поехали домой». Кое-какие обстоятельства, Ваше Величество, тут со мной генерал Пэккет. Докладывайте, адмирал. И наш главный разведчик пусть тоже заходит, вздохнул император. Ваше Величество, сходу начал Пэккет, протекторат ведет тайные переговоры с промышленным союзом. На предмет? По всей видимости, они решают судьбу Айк Мэттл. Что же случилось с Айк Компания Шиллера фактически взяла Айк Мэттл под свой контроль. Вот эта новость, удивился император, однако нам это на руку, ведь компания шиллера наш партнер. Так точно, Ваше Величество? Поскольку наши природные запасы кобальта иссякают, мы все больше становимся зависимыми от внешних поставок. Поэтому удар по нынешнему руководству Айк Мэттл станет сильным ударом и по нам самим. Император поднялся с кресла и, подойдя к камину, машинально вытянул руки к решетке, но стылый металл излучал только холод. «Я так понимаю, господа, что просто послать туда флот мы не можем», – произнес он, не оборачиваясь. «Вы совершенно точно заметили, Ваше Величество», – подтвердил адмирал Саид Шах. «Противные стороны хотели бы убить одновременно двух зайцев, завладеть добычей кобальта и одновременно спровоцировать нас на конфликт. Тогда протекторат от имени Метрополии объявит нам войну и запросит подмоги из-за основного рубежа». «И тогда сюда придет флот Метрополии?» «Возможно, этого и не потребуется». 8 тысяч судов Промышленного Союза плюс полицейские силы протектората, складывающиеся из нескольких сотен крейсеров-гигантов. Нужно помнить, что даже сумасшедший Александр оказался им вполне по зубам. «А так ли уж Метрополия захочет вступить в войну?» – размышлял вслух император. «Может быть, у них много и других забот?» «Безусловно, Ваше Величество», – согласился адмирал. «Забот у них и в самом деле немало. Но если вспомнить события 50-летней давности...» Тогда трансрейдеры Метрополии поставили на колени империю Финхнет только для того, чтобы продемонстрировать силу нового оружия. А империя Зеленых Озер, некогда выстроенная Великим Циркусом, перестала существовать вовсе, добавил Карл Пеккет. Император отошел, наконец, от холодного камина и снова сел в кресло. «Какие у нас могут быть варианты?» – спросил он. «Во-первых, Ваше Величество, нужно подробнее узнать о положении дел в компании Шиллера», – начал перечислять адмирал. Во-вторых, нужно уточнить ситуацию с колонией Трехпалых, живущих на Тритаре. Это же начал император. Так точно, Ваше Величество, кивнул адмирал. Главная планета промышленного союза. Самое его сердце. Тут мы могли бы задействовать и Кая, Вашего телохранителя. Зачем им обострять отношения с промышленниками? С какой стати Трехпалом поднимать бунт на Тритаре? Ведь не из любви же к императору Нового Востока. Как раз именно из любви к императору, Ваше Величество, возразил генерал Пекин. Нам удалось выяснить, что разбросанные по периферийным областям колонии Трехпалых только и мечтают о том, чтобы получить собственную планету. А у Вашего Величества в одном только сырьевом поясе Вет-134 54 планеты. Из них одну вполне можно отдать Трехпалам. Они обожают военное дело и в будущем Ваше Величество сможет использовать их в новых кампаниях. То есть они должны драться за собственную планету, уточнил Император. Совершенно верно, Ваше Величество, подтвердил Пекет. Наступила пауза. Император смотрел перед собой, обдумывая услышанное от своих помощников. Наконец он перевел взгляд на них. «Насколько я понимаю, более подробные планы ваших действий уже существуют?» «Так точно, Ваше Величество», – кивнул адмирал Саид Шах. «В таком случае действуйте. Кто поедет в компанию Шиллера?» «Я, Ваше Величество. А в мое отсутствие делами будет заниматься Фра Бендерс.